в универмаге Едва фургон Муфта успел отъехать от стоянки и свернуть в первую попавшуюся улицу, как пол ботинка вдруг сел на раскладушке. "Ну?" радостно спросил он. "Как вам понравилась моя военная хитрость?" Мыховая борода просто отарапел от неожиданного выздоровления полботинка. "Военная хитрость?" запинаясь, сказал он. Так значит, твой обмарок был ни что иное, как военная хитрость. А мы-то с муфтой и в самом деле за тебя здорово испугались. Пол ботинка рассмеялся. А что же мне ещё оставалось? Объяснил он, очень довольный собою. Я устал до смерти и даже больше. А эти охотники за автографами всё напирают и напирают. Я от этих автографов до сих пор не очухался, пожаловался сидевший за рулём Муфта. Ну, к сожалению, я не имею возможности падать в обморок, поскольку мне надо управлять машиной. Совершенно верно, кивнул полботинка. Ведь ты должен в конце концов доставить нас к тёплому морю. Надеюсь, что на берегу моря мы сбросим с себя бремя славы, сказал Муфта. Не думаю, чтобы наша слава распространилась особенно далеко за пределы города, и едва ли на берегу моря кто-нибудь потребует от нас автографов. Пол ботинка радостно улыбнулся. Я уже сейчас представляю себе, как я зарыюсь на пляже в песок, произнёс он. Захвачу с собой пару бутылок лимонада и время от времени буду отхлёбывать по глотку или в крайнем случае по два. Думаю, что это очень приятно. Конечно же, это очень-очень приятно. Вдруг Муфта довольно сильно нажала на тормоз, и машина так резко остановилась, что полботинка и мыховая борода чуть не полетели на пол. В чём дело? Испуганно спросил полботинка. Муфта указал на витрину универмага, перед которым остановилась машина. Я считаю, нам надо сделать кое-какие покупки, сказал он. Многое из того, что здесь продаётся, может понадобиться в отпуске. Полботинку и мховой бороде воле неволе пришлось с этим добудом согласиться. Ведь и без лишних слов было ясно, что необходимые для отдыха вещи могут улучшить отпуск. «Мне, например, не помешало бы приобрести белый носовой платок, которым можно было бы повязать голову», — сказал полботинка. «А то ведь ярким солнцем шутки плохи». «А мне совершенно необходим брусничный комбайн», — заявила муховая борода. «С минуты на минуту могут разрешить сбор брусники». Сказано, сделано. Друзья вылезли из фургона и пошли в универмаг. Боженьки, воскликнул муфта. Чего тут только нет? И как из всего этого добра выбрать необходимое? Подхваченные людским потоком, они продвигались вперёд, разглядывая полки. А! -а, -а! Спорттовары. Вдруг воскликнул пол ботинка, внимание которого привлёк спортивный отдел магазина. «Не понимаю, почему мы до сих пор так мало занимались спортом. Ведь отпуск — это самое подходящее время для спорта. И я думаю, что нам хорошенько надо запастись спортивным инвентарем». Маховая борода и полботинка встретили это предложение без особого восторга. «Я считаю, что туристическое снаряжение нам гораздо нужнее», — сказала Маховая борода. «Во время отпуска было бы неплохо пойти в поход, чтобы познакомиться с окружающей природой и с достопримечательностями края». «Не забудьте о купальных простынях», — добавил Муфта. «Вы только представьте себе, как приятно на берегу завернуться в махровую простыню». Пол ботинка открыл был рот, чтобы пространно рассказать о значении спорта, Как вдруг увидел отдел игрушек и спортивный инвентарь, тотчас же вылетело у него из головы. Вот это да, прошептал он в восторге. Посмотрите, какие замечательные игрушки. А, а, а к чему они нам? проворчал Муфта. Но Полботинка не слышал его. Он торопливо проталкивался к игрушечному отделу. И маховой бороде с муфтой ничего не оставалось, как следовать за ним. Наконец они догнали его у прилавка с надувными резиновыми игрушками. Глаза полботинка сияли от восторга. «Вы только посмотрите!» — говорил он, протягивая руку к резиновым зверюшкам. «Посмотрите, какая прелесть!» «Ну и что?» — настороженно спросила маховая борода. «Да». Не собираешься ли ты их покупать? Разумеется, собираюсь, заявил Полботинка. Надувные резиновые игрушки это именно то, что нам потребуется на берегу моря. Мы, конечно же, можем зарыться в песок и пить лимонад, но без резиновых зверей отпуск нам в конце концов наскучит. Муфта и Моховая Борода задумались. А вдруг Полботинка и в самом деле прав? возле монотонной морской голубизны резиновые зверюшки и впрямь будут ласкать взор. Тем более, что если их надуть, они прекрасно держатся на воде. «Ну, так и быть», сказал Муфта и тут же обратился к продавщице. «Мне, пожалуйста, крокодила». «А, -А, -А, -А, -А, -А мне льва», попросил Муховая Борода. «А мне слона», радостно заявил Пол Ботинка только у которого хобот подлиннее, если можно. Продавщица понимающе кивнула. Прекрасный выбор, сказала она. Это всё звери жарких стран и очень друг другу подходит. Затем она на минутку задумалась и добавила: По правде говоря, у нас тут есть ещё один прекрасный набор. Только сегодня поступил в продажу, а уже почти раскуплен. Сейчас покажу. Она вытащила из-под прилавка большую коробку и, открывая её, продолжала: Будьте любезны. Вот они, три маленьких человечка, спаши наш город от крыс. Умело и быстро она одного за другим надула всех трёх человечков и поставила на прилавок резиновых мохового бороду, пол ботинка и муфту. Какой милый "Воскрикнул Муфт и схватил над дувного Муфта, чтобы получше разглядеть его. Разумеется, подтвердила продавщица. Она хотела ещё что-то сказать, но вдруг умолкла и замулённо уставилась на Некситралли. Но послужите, наконец воскликнула она. Ведь это же вы сами! Действительно, какое совпадение!" Смущённо улыбнулся моховая борода и в ответ на улыбку муховой бороды на лице продавщицы тоже расцвела улыбка. «От души поздравляю вас!» — сказала она. «И еще раз хочу подчеркнуть, что этот набор очень охотно покупают». На кситрале тоже внесли свою долю. Но как не купить себе подобных резиновых человечков? «Мне, пожалуйста, муфту!» — сказал муфта. «Мне муховую бороду!» сказал моховая борода. А мне десяток полботинков. Сказал полботинка. Можно подарить знакомым. Вот именно, согласилась продавщица. Лучшего подарка и не придумаешь. Она завернула покупки в бумагу и протянула их Ситраллю. Друзья расплатились и вежливо попрощались с любезной продавщицей. Ну так, сказал муфта. А, теперь приступим к покупке отпускного снаряжения. Прежде всего, купальные простыни, а потом всё остальное. Но Полботинка уже пробирался к другому прилавку игрушечного отдела, где продавались заводные игрушки. Ну, "Погоди, Полботинка!" строго сказал Муховая борода. "На этот раз нам довольный игрушек. Безусловно," подтвердил Муфта. Больше никаких игрушек. Сейчас на очереди купальные простыни. Пол Батинка остановился и посмотрел на друзей. Не забывайте, что у меня было тяжёлое детство, помедлив сказал он. Меня никогда не баловали и не задаривали игрушками. И теперь, когда наконец-то я имею возможность приобрести заводную игрушку, вы хотите запретить мне это? Муфтой и Мухавая борода промолчали. Да и что на это ответить? Им пришлось примириться с положением и смотреть со стороны, как Полботинка подходит к прилавку с заводными игрушками. Э, что вам угодно? обратилась продавщица к Полботинку. Полботинка оббежал глазами все полки: заводные автомобили, автобусы, тракторы, утки, куры, лягушки. Выбор был действительно огромный. Ничего не скажешь. А что бы вы мне посоветовали? Растерянно спросил полботинка. Продавщица внимательно посмотрела на него. Ах, вам! Она подумала и решила. Знаете, сказала она понизив голос до шёпота. У меня остался один экземпляр "Заводной мышки" полботинка. Я, правда, хотела придержать её для своих знакомых, но вам её всё-таки отдам. У меня такое чувство, что именно вам эта мышка больше всего подойдёт. Сказав это, она достала из-под прилавка жестяную мышку, завела её и пустила. Маленькая мышка с чуть слышным скрипом кругами побежала по прилавку. Пол ботинка глядел на неё как зачарованный. Сторово. Изумился он. Какой щурпрыс. Вот видите? Улыбнулась продавщица. Я сразу подумала, что вам понравится. И тут пол ботинка не выдержал. Он захлопал в ладоши и стал безудержно подпрыгивать. Какой сюрприз! повторял он. Какой сюрприз! Тем временем муфта и муховая борода Подошли поближе, и им тоже пришлось признать, что заводная мышка полботинка выглядит очень мило и совсем как настоящая. А полботинка продолжал прыгать так высоко и в таком неописуемом восторге, что в конце концов у него рубашка вылезла из штанов, и вдруг что-то упало на пол. Это была игрушечная мышка полботинка. Настоящая игрушечная мышка На маленьких колёсиках. Она и стёрлась и потускнела, но она была настоящая. На мгновение воцарилась полная тишина. Пол ботинка стоял неподвижно. Потом он нагнулся и поднял с полу свою игрушечную мышку. Моя миленькая, прошептал он. И как это я мог забыть о тебе? Он поднял свою мышку повыше и коснулся её губами. И в тот же миг заводная мышка на прилавке остановилась.